Глава 15. Кот, что призвал наставника. В один миг небо затянулось тучами, а лицо императрицы наоборот прояснилось. «Ваше императорское величество, государственный наставник просит аудиенции!» прокричал Евнух, который стоял у дверей, ведущих в зал, оповещая императрицу о прибытии долгожданного гостя. Императрица довольно улыбнулась. «Как и полагается государственному наставнику, стоило мне попросить его прибыть, и вот он здесь. Разрешите ему войти». Все в зале чуть не вывернули шеи, пытаясь рассмотреть, кого так ждала императрица. Во всем мире был лишь один человек, которого она могла назвать государственным наставником. «Хвала Будди!» В звенящей тишине зала раздался торжественный голос, громкий, словно звон колоколов. В дверях появилась величественная тень. У Саньсы, принцесса Тайпин и остальные почтительно поднялись и сложили ладони. Поднялась и сама императрица У Цзэ Тянь. Патриарх Шенсю, одетый в пурпурные одежды, Величаво вошел в зал с мягкой улыбкой, которая даровала успокоение, словно благодатный дождь после засухи. — Государственный наставник прибыл во дворец. Благодарю вас. Позвольте помочь вам подойти ближе, — расплылась в широкой улыбке императрица. «У меня, бедного монаха, все еще есть две ноги, поэтому не смею беспокоить ваше императорское величество». Патриарх Шенсю сложил руки и улыбнулся. Он мог не вставать на колени перед императрицей, поскольку та дала ему на это разрешение. Евнух поспешно принес подушки для сидения и столик, и патриарх Шенсю сел во главе стола, кивнув собравшимся. «Почему же сегодня государственный наставник решил почтить императорский дворец своим визитом?» Звонко рассмеялась императрица. «Мне было одиноко!» — рассмеялся в ответ патриарх Шэньсю. «В буддийском храме холодно, а во дворце тепло и оживленно». «Меня восхищает ваше чувство юмора, патриарх!» «Я думала, такой архат, как вы...» уже давно присытился суетой бренного мира и погрузился в безмолвную нирвану. Разве вам может быть одиноко?» Патриарх Шэньсю мягко улыбнулся вопросу, затем огляделся и спросил. «Я чувствую в этом зале ауру убийства. Отчего же?» Императрица фыркнула и тихо вздохнула. «Ничто не может ускользнуть от государственного наставника!» Сидя со скрещенными ногами, патриарх Шэньсю сказал, «Бедному монаху было скучно сегодня, и он решил погадать на три граммах для вашего императорского величества. Увиденное заставило меня прийти». «Да?» — лицо королевы резко изменилось. «Могу ли я спросить патриарха об этой триграмме?» «Похоже, что ваше императорское величество в опасности», — патриарх Шинсю задумался на мгновение. «Но, в конце концов, опасность всегда можно отвратить». «Верно», — императрица умиротворенно выдухнула. «Государственный наставник пришел как нельзя вовремя. Есть дело...» в котором я хочу попросить вашей помощи. Ваше императорское величество, пожалуйста, говорите. Императрица рассказала историю о коте демоне и событиях, что происходили во дворце, и спросила: Могу ли я поинтересоваться у государственного наставника, как усмирить этого демона? А-ха-ха-ха. Патриарх Шенсю откинул голову назад и залился сиплым смехом. «Я-то думал, в чем же дело, а оказалось, вас тревожит лишь это!» Императрица просияла. «В таком случае государственный наставник может протянуть императорскому двору руку помощи!» Патриарх Шенсю махнул рукавом. Ваше императорское величество, надеюсь, вы помните, что у всех форм в этом мире нет одного хозяина. Они по-разному проявляют себя, и у них нет единого творца. Именно поэтому все формы невообразимы, а их природа иллюзорна. Формы рождаются, когда появляются мысли. Нет мыслей — нет и форм. «Если весь мир иллюзорен, разве можно говорить о демонах и чудовищах?» Когда императрица услышала это, она кивнула и рассмеялась. «Государственный наставник, но ведь Будда вышел за пределы себя. Он видит сквозь причину и следствие, и видит все формы не как мы, земные люди». «Ведь наши дума напрямую связаны с причиной и следствием. Мы не можем видеть насквозь и все понимать, поэтому и не можем спрятаться от демонов и монстров». Императрица до сих пор верила в существование кота-демона. Сю бросил на Джан-Джо внимательный взгляд и сказал, «Раз уж ваше императорское величество так сказала, как смеет бедный монах». Ослушаться. «Что ж, я благодарна государственному наставнику!» Согласие патриарха Шенсю заставило губы императрицы растянуться в довольной, расслабленной улыбке. «Интересно, нужны ли ритуальные артефакты и слуги государственному наставнику?» «Нет никакой необходимости в ритуальных артефактах и помощи слуг». «Потребуется ли алтарь для жертвоприношений?» «В нем нет необходимости». «Нужно ли государственному наставнику уединиться для молитвы и соблюсти ритуальное воздержание?» «В этом нет необходимости», — патриарх Шинсю лишь махнул рукой. «Это все не принесет пользы бедному монаху». «Как же я забыла!» «Государственный мастер ведь давно уже преисполнился познание». Патриарх Шинсю улыбнулся и посмотрел на императрицу. Его внимательный взгляд надолго задержался на ее лице. «Будь на его месте кто-либо другой, кто бы так беззастенчиво пялился на императрицу, его бы уже давно вытащили за волосы из зала и изрубили на куски». Бедный монах заметил, что разум вашего императорского величества закостенело, лицо приобрело сероватый оттенок, будто императрица не здоровится и душевно, и физически. Ничто не ускользает от мудрого ока государственного наставника. В эти дни я и правда безрадостна и измотана. Ночью я погружаюсь в сон, и просыпаюсь по неизвестной мне причине. Каждый раз после пробуждения я чувствую, что мой разум оцепенел, что я не знаю, где я, и...» Императрица протяжно вздохнула и, ничего больше не сказав, лишь покачала головой. «Похоже, ваше императорское величество и впрямь нуждается в успокоении», улыбнулся патриарх Шинсю. «Как насчет того, чтобы прогуляться и побеседовать?» «Превосходно! Возможно, наш разговор позволит мне прозреть. Прозрение, дарованное государственным наставником, — редкое сокровище». Императрица была так счастлива, что тут же кивнула Шангуань-Ваньер. «Пригласите государственного наставника в почевальню Сказав это, она поднялась с трона, но потом, вспомнив кое-что, повернулась к зороастрийцу и сказала. «Настоятель персидского храма, пожалуйста, оставайтесь во дворце. Вы, патриарх, успокаиваете меня своим присутствием». «Повинуюсь, ваше императорское величество», — Шакир поспешно склонил голову. Императрица вышла из задней части зала, и собравшиеся разошлись что привело вас во дворец я не верю в те три граммы о которых вы говорили спросил тихим голосом джанжо у патриарха подойдя к нему патриарх Шенсю рассмеялся и сказал твой слуга которого зовут чунер давно рассказал мне о восточном дворце как же мне не прийти когда творятся столь важные события ясно однако я действительно гадал на триграммах. И какая же триграмма заставила вас переживать за будущее императрицы? Это я сохраню в тайне». Патриарх Шансю посмотрел на спины Саньсы, принцессы Тайпин и других людей, что вышли из зала, и многозначительно добавил. «Тучи сгущаются. Тебе следует остерегаться». С этими словами патриарх Шенсю большими шагами покинул зал и направился в опочевальню, чтобы найти императрицу и о чем-то с ней поговорить. Величайший монах! Интересно, что же он хочет сказать ее императорскому величеству? Усмехнувшись, спросил Ли Додзо. Джан Джо надел свой головной убор цвета вороного крыла и покинул зал. Он увидел, что снег прекратился, а небо и земля превратились в покрытое белой пеленой царство. Джан-Джо задумчиво смотрел в спины удаляющихся у Саньсы и персидского принца, что уходили окруженные слугами. Он взмахнул складным веером и погрузился в свои размышления. «Сегодня мы должны поблагодарить придворного историографа!» За его спиной раздался смех, хоть и нежный, но пробирающий до костей. Повернув голову, Джан-Джо увидел прекрасную принцессу Тайпин, на лице которой, подобно весеннему цветку, расцвела улыбка. «Принцесса, вы мне льстите!» «Я говорю правду. Если бы придворный историограф не привел сегодня весомые аргументы, думаю, седьмой брат был бы под угрозой». Принцесса Тайпин посмотрела вдаль и прошептала. «Хотя седьмой брат и наследный принц, он напоминает печь. Неизвестно, сколько людей и как долго будут подбрасывать в нее дрова». Ее слова были наделены огромным смыслом. «Почему принцесса пришла во дворец именно сегодня?» — тихо спросил Джанжо. Вовсе не потому, что ее императорское величество вызвало меня. Она сказала, что многие вещи тревожат ее, и потому она хочет поговорить со мной как мать и дочь. Однако мы не успели перекинуться парой слов наедине, как явился князь Лян». «Князь Лян!» «Да, взял и пожаловал», прикрыв рот ладонью, сказала принцесса Тайпин. «И притащил с собой этого персидского принца». Сказал, что его привело сюда военное дело. «Вот умора!» «Что смешного в военном деле?» «Знает ли придворный истереограф подробности жизни этого персидского принца?» «Немного. После смерти отца он был отправлен в главный город наместничества Анси и застрял в Тахаристане, выполняя приказ, и на самом деле не должен был вернуться». «Действительно» кивнула принцесса Тайпин. Когда персидское государство было разрушено, Перос обратился ко двору династии Тан. Во-первых, чтобы спасти свою жизнь, а во-вторых, чтобы попросить у императора помощи в восстановлении страны. Император был не против помочь, но не хотел ввязываться в войну, поэтому отказал. Позже, когда император умер и ее императорское величество императрица Удзетянь взошла на трон, в стране было много внутренних проблем, поэтому идея возрождения Персии была отложена в долгий ящик. Об этом я тоже слышал. Однако этот персидский принц невероятно упрям. «За эти годы он собрал людей, намереваясь создать армию, чтобы вернуть территории своей страны. Это, несомненно, похвальное желание, но... Персия давно пала. Боюсь, идея восстановления страны — лишь мечта, иллюзия, как отражение луны в воде». «Разумеется». Принцесса Тайпин улыбнулась. «Но это все фантазия» пока нет помощи династии Учжоу. «Значит, в этот раз он вернулся, потому что...» «Пожалуйста, принцесса, говорите яснее». Принцесса Тайпин глубоко вздохнула. «На этот раз, благодаря заступничеству князя Лян, все будет по-другому. Причем тут князь Лян? Ее императорское величество...» «Стареет, но амбиции ее ничуть не ослабли. Достижения ее величества в гражданских и военных делах за прошедшие годы должны быть занесены в исторические трактаты, за исключением раздвижения границ и открытия территорий». Принцесса Тайпин многозначительно улыбнулась. «Князь Ляна его высочество принц Нарси?» Не только представили императрице карту военного пути, ведущего из западного региона в Персию, но и раскрыли все планы армии арабского халифата. Карта очень подробная и не требует мобилизации всей страны. И его высочество принц Нарси хотел бы предложить половину персидской территории ее императорскому величеству — Так Персия будет служить династии Уджоу как вассал и подчиняться Поднебесной вечно. Но ее императорское величество не столь легковерно, верно? Джан Джо рассмеялся. Если бы такое предложение прозвучало раньше, то ее императорскому величеству было бы очевидно, что за всем этим может крыться. Она бы ни за что не поверила ни князю Лян, не персидскому принцу, но императрица стара, и разум ее в смятении. К тому же князь Лян красноречив и прекрасен, как цветок. И этот человек, принц Нарси, тоже красноречив и прекрасен. Ее императорское величество чрезвычайно счастливо, поскольку здесь пребывает зоростреец Шакир, способный изгнать кота-демона из дворца. Это определенного рода взятка. Сердце ее императорского величества будет тронуто, и она даст добро. Поднебесная не должна вмешиваться в конфликт. Арабский халифат — великая сила. Китай и арабский халифат будут подобны двум свирепым тиграм, что вцепились друг к другу в глотки. Я тоже так говорю, но все бесполезно. Принцесса Тайпин протяжно выдохнула. «Сейчас внутри династии у Джоу свои распри. Если начнется война, то мир погрузится в хаос». Искры беспокойства мелькнули в глазах принцессы. Она на несколько мгновений замолчала, а потом добавила. «Это еще не все. Князь Лян упомянул, что видел кого-то из Восточного дворца на Восточном рынке». И Этот кто-то расплачивался пропавшим серебром до юнь. Ее императорское величество была в ярости, отсюда и последовавшие неприятности. К счастью, благодаря придворному историографу, ее императорское величество пощадило седьмого брата. Если бы императрица действительно не сложила наследного принца, боюсь, последствия были бы ужасны. Сердце Джан Джо сжалось от слов принцессы. Придворный историограф Тучи действительно сгущаются». Принцесса Тайпин пристально посмотрела на Джанжо. Если сначала это был просто странный случай, что произошел во дворце, то теперь кажется, что эта история затрагивает реки, горы и людей у Джо. Если седьмой брат падет... «Принцесса абсолютно права», — Джан-Джо кивнул и многозначительно заметил. «Сейчас многие желают падения его высочества». «Да, дерево хочет возвышаться, безмятежно шелестя кроной, но ветер не утихает. В остальном, если это правда, седьмому брату не избежать смерти. Есть люди, которые выиграют от этого». Все это время принцесса Тайпин пристально смотрела на удаляющихся у саньсы и остальных, застывшей в уголках губ холодной улыбкой. «Ох, простите мне мою болтливость. Я была так занята разговорами, что забыла о главном. Ее императорское величество приказало мне сшить для нее теплое одеяло, поскольку ее одеяло тонкое и холодное. Мне пора бежать». Принцесса Тайпин улыбнулась Джанжо и повернулась, чтобы уйти. «Как все сложно!» — прошептал Ди Ли, уже давно стоявший неподалеку и ожидавший завершения разговора. «Да, с ними не так-то просто иметь дело», — ответил Джан Джо, слегка прикрыв глаза. «Похоже, мир и правда на грани того, чтобы погрузиться в хаос». «Никакого хаоса!» — категорично заявил Ди Цян Ли. «Необходимо сделать все, чтобы защитить его высочество». «Разумеется, но есть некоторые вещи», — начал было говорить Джан-Джо, однако его прервал японский посол. «Тянь-Ли абсолютно прав. Его высочество находится в очень уязвимом положении. Вы должны пролить свет истины на происходящее как можно скорее». Иначе боюсь, на императорский двор опустится нось, которая будет слишком длинна», — задумчиво произнес Аватано махита «Однако подсказок у нас пока нет». «Как вы можете говорить, что у нас нет подсказок? Есть несколько ниточек, ведущих нас к правде. И осталось всего пара загадок, которые нужно разгадать», — пробормотал в ответ Джанжо. Их разговор прервал звон доспехов. К ним приближался Ли Додзо. «Благодаря вам, придворный стереограф, сегодня я не лишился своей головы. У меня с души как камень упал. Будет не лишним выпить», — рассмеялся военачальник. «У меня такие же мысли, но боюсь. Сейчас еще слишком рано», — улыбнулся в ответ Джанжо. Как обстоят дела с тем поручением, что я ранее попросил Цянь-ли передать тебе? Не волнуйтесь, я послал кое-кого присмотреть за этим, но ничего не было найдено. Будь терпелив, лиса всегда покажет свой хвост. Но, кажется, тот человек ничем не примечателен. Почему вы так в нем заинтересованы? Пусть это будет тайна, покрытая мраком. Джан-Джо напустил на себя загадочный вид. В это время перед Джан-Джо и ли до словно молния промелькнула фигура, обдав военачальника и придворного историографа порывом ветра. начальник Ли, служанка-предверница из восточного дворца, упала в обморок!» Джан-Джо сделал небольшую паузу и, помахивая складным веером, глубоко вздохнул. В уголках его рта появилась улыбка. Перед ним стоял Кудзи, один из людей лидо -Дзо, тот самый солдат, который бросился в хранилище, когда пропало серебро. «Упала в обморок? Какая неприятность! Позовите лекаря, чтобы оказать помощь, а после того, как она придет в себя, отправьте обратно в Восточный дворец», торопливо отдал приказ Лидо-Дзо. «Слушаюсь!» Худзи поднял голову. Его белое, красивое лицо было покрыто капельками пота. «Иди и займись делом!» Лидодзо махнул рукой, и Худзи умчался прочь. «Почему у вас такие вороватые глаза?» Ли Додзо оглянулся и рассмеялся, увидев горящий взгляд Джан-Джо. «Ты вор, поэтому на любого смотришь, как на вора!» усмехнулся Джан-Джо. Попрощавшись с Ли Джанжо вывел Аватуно Махита и Дитянь Ли с площади перед залом Линды Дянь и увидел Шэнгуань Ваньер, спешащую куда-то со стайкой служанок. «Разве вам не приказано сопровождать Ее Императорское Величество и Патриарха?» — удивленно спросил Джанжо. «Ее Императорское Величество и Государственный Наставник уже побеседовали и приказали мне приготовить монашескую еду». Ее величество распорядилось, чтобы государственный наставник и зороастриец оставались во дворце еще несколько дней, а я занялась приготовлениями». Шэнгуань Ваньер огляделась вокруг и, не увидев праздно слоняющихся мимо людей, шепнула Джанжо. «Время идет. Придворный историограф должен раскрыть дело как можно скорее». «Мне бы тоже этого хотелось», — Джан-Джо криво усмехнулся. Есть поговорка: гром грянет, когда набегут тучи. Ты должна быть осторожна и внимательно наблюдать за происходящим. Если будет какое-то движение, попроси помощи у Лидодзо. Поняла. И вы будьте осторожнее. Шингуань Ваньер поспешно поклонилась и ушла. Буря приближается, мрачно протянул Ди стоявший в стороне. «Все изменится!» Джан-Джо вперил стеклянный взгляд в небо. На его лице застыло пустое выражение. Они покинули дворец хань юань -гун. За пределами ворот Дань-Фэн-Мэнь джан -джо одолжил лошадь у стражника придворной армии юй -Линь. «Куда вы Аватана махита и Ди -Ли были немного озадачены его поведением. «Вы двое разделитесь и следите за князем Лян и персидским принцем. Если будет что-то необычное, сообщите мне». «Куда вы направляетесь?» — спросил Ди Ли. «В квартал Кай Мин Фан». «В квартал Кай Мин Фан?» — Ди и Аватано Махита широко раскрыли глаза от удивления. Ди Ли подошел ближе и удержал коня за поводья. «Вопрос с верблюдом уже решен. Так зачем вам туда?» «Все не так просто. Я съезжу туда, чтобы кое-что проверить. Есть у меня одно предположение». «Что за предположение?» «Пока трудно сказать. Поговорим об этом, когда я вернусь». Джан-Джо забрался в повозку позади коня, некоторое время там копошился, Наконец выбрался наружу и взобрался на лошадь, прижимая к груди какой-то сверток. Конь заржал и умчался прочь. Просвистел порыв холодного ветра, всколыхнув одежду. Фигура всадника исчезла в сумерках. На город опустилась темнота. Старик вы чувствовал, как с возрастом слабнет. Зазвучали барабаны, возвещающие комендантский час, и ему захотелось спать. Было холодно. Ледяной ветер врывался в щели дверей. Даже сидя прямо напротив ревущего огня, старик ощущал, как ноют и болят его старые раны. Ему казалось, будто бесчисленные мелкие насекомые грызут его кости. Он решил поплотнее закрыть дверь и лечь спать пораньше. Внезапно раздался стук. Ему было очень трудно встать и открыть дверь. Налетел порыв ветра, бросив ему в лицо горсть колючих снежинок. Старик задрожал За дверью оказался человек. Что привело сюда? Придворного историографа! удивленно спросил старик, не в состоянии оторвать взгляда от Джан Джо, припорошенного снегом. Ничего! «Просто решил выпить», — Джан-Джо улыбнулся и поднял кувшин с вином. Старик глотнул ароматной жидкости, и по его телу разлилось приятное тепло. «Все-таки хорошее вино поднимает настроение. Однажды выпив, я поднял свой меч, вскочил на коня и ночью напал на вражеский лагерь, где с ночи и до самого рассвета убивал десятки людей». «В старости люди склонны много говорить». Старик Вэй, не прерываясь, рассказывал о своем героическом прошлом. Джан Джо смеялся. «Уверен, что придворный историограф пришел ко мне не только для того, чтобы выпить». Старик Вэй поднял свой кувшин, прищурившись, посмотрел на Джан Джо и улыбнулся. «Это правда. Меня привело сюда важное дело». Джан-Джо взмахнул своим складным веером. «Но я и правда был весьма подавлен и хотел найти кого-нибудь, с кем можно выпить». «Похоже, придворный историограф что-то затумал». задумал. — кивнул Джан-Джо, «что наместник квартала Вэй думает о Поднебесной». «К чему называть меня наместником квартала?» «Придворный историограф может обращаться ко мне просто. Старый Вэй!» — рассмеялся старик. «Я просто старая пешка, что не имеет никакого значения в Поднебесной». Джан-Джо ничего не сказал и отхлебнул вина из кувшина. «Однако...» — старик Вэй сделал несколько глотков подряд. Его лицо слегка покраснело, а в глазах блеснули искорки опьянения. «Сейчас Поднебесная не так величественна, как была во времена императора Тайдзуна!» На лице старика застыло благоговейное выражение. Он сказал, «В то время династия Тан всегда побеждала в любых битвах. Весь мир считал страну величественным государством, поскольку сила ее распространялась повсюду. Все варвары, проживающие в западном крае, трепетали от ужаса перед мощью Поднебесной. Династия Тан разгромила тюрков, победила тухонов, усмирила Турфан, уничтожила яньцы, воевала в Ляудуне и покорила Тибет. Государство процветало, а народ был счастливым. В то время великая династия Тан Ярко блистало, как солнце. Настолько поднебесная была великолепна. Старик, сокрушаясь, вздохнул. Сейчас же династия называется Худжоу. На этом его проникновенная речь закончилась. Старик больше ничего не сказал и молча приложился к кувшину с вином. Императрица уже несколько лет как упразднила династию Тан и установила династию Уджоу. Несмотря на блестящую мощь нового государства, в сердца народа навеки врезалось старое имя — Великая Тан. «Все не так хорошо, как раньше», — мрачно протянул старик Вэй. «Пограничная застава прогнила и потеряла свой величественный вид. Все органы власти вялы» никакого развития страны. Чиновники мнительны, подозревают друг друга во всем и жаждут власти, а простолюдины опасаются, что небеса прогневаются, и тогда быть в беде. Но я лучше других знаю, сколько опасных подводных течений скрывается под блеском золота». Джан-Джо, понимающе улыбнулся и слегка кивнул. «Я скучаю по Великой Тан!» Старик Вэй испустил долгий вздох и встал, глядя на меч, висевший на стене. «Вы правы. Все так считают!» В сердце Джанжо поднялась волна восхищения, стоило ему посмотреть на старика. Он выдержал паузу и сказал, «Однако возрождение Великой Тан — это лишь вопрос времени». «Придворный историограф говорит о наследнике престола, верно?» «Да! Я старею, и мое здоровье ухудшается с каждым днем, но я хочу прожить еще несколько лет». Старик В. опустился рядом и улыбнулся. «Придворный историограф знает почему?» «Не знаю». «Наследник престола...» плоти кровь императора Тайдзуна. Не так важно, что императрица изменила фамилию на У, ведь его посмертное имя Вэнь У Хуанди. Весь мир знает, что после смерти императрицы и вступления наследника на трон в мире возродится поднебесное лишь Миня. Старик Вэй облизал губы. И тогда название У Джоу уйдет в прошлое, поскольку воцарится Великая Тан. Губы стариковые дернулись. Я просто хочу, чтобы при моей жизни флаг династии Великая Тан вновь развивался над городом Чанань. Ведь Великая Тан — династия, при которой я родился, династия, перед которой склонится весь мир. Его слова резали, как кинжалы гремели, как небесный гром. «Разумеется!» — Джан-Джо громко рассмеялся. «Похоже, что мы с придворным астереографом из одной породы!» Старик Вэй налил вина для Джан-Джо. «Да, однако сейчас ситуация складывается крайне нехорошая». Джан-Джо сделал глоток вина и вытер губы. «Может ли быть, что над головой наследника престола нависла...» «Беда!» — старик Вэй был встревожен. Джан-Джо кивнул. «Его арестовали, его жизнь может оказаться в опасности в любой момент!» «Почему?» — старик Вэй взволнованно вскочил на ноги. «Наследник престола — достойнейший человек, истинный сын своего отца! Как он мог оказаться в заточении?» «Из-за одного... дела!» поведя плечами, сказал Джанжо. Старик Вэй сразу же понял, о чем говорит придворный историограф. «Дело о коте-демоне?» Похоже, что слухи о событиях во дворце хань Юаньгун распространились по всей Чанане. Джан-Джо посмотрел на старика Вэя. «Да, все очень запутано. Во всей этой истории множество темных мест» и все они связаны между собой. К тому же в ней замешаны люди, ведомые скрытыми мотивами. Все эти дни я носился и внутри дворца, и снаружи, ломал голову над этими событиями, и теперь у меня есть несколько идей. Но я хотел бы попросить вас о помощи, если вы не возражаете. «Придворный историограф». «Вы слишком благородны, чтобы говорить такие вещи мне, наместнику квартала!» Старик Вэй вытянулся в струну. «Неважно, о чем вы попросите, если это будет на благо наследника престола и великой Тан, я готов отдать свою жизнь!» «Смелое заявление!» Джан поднял кувшин вина в качестве тоста за старика Вэя. «Вопрос, который я хочу задать, имеет отношение к верблюду». «Придворный стереограф имеет в виду, что по вине верблюда беда постучалась в двери наследника престола?» Старик Вэй был потрясен. «Не совсем так, но некоторые события действительно произошли из-за него. Придворный стереограф волен спрашивать все, что требуется», «И я расскажу ему, что знаю!» — торжественно поклялся старик Вэй. «Итак, что касается верблюда?» — Джан-Джо понизил голос. «Были ли какие-нибудь отметины на ногах этого человека? Знаки?» «Знаки?» — придворный стереограф говорит о... Старик Вэй недоумевающе поднял брови. «Например, шрамы или раны?» — сказал Джан-Джо, слегка сузив глаза. «Были?» — кивнул старик Вэй. «О!» — Джан-Джо заметно оживился и деловито поинтересовался. «И как они выглядели?» «У него был шрам в форме креста». «Правда?» — спросил дрожащим голосом Джан-Джо. «Да!» — сказал старик Вэй. Джан-Джо повернулся и вышел из дома. Он снял с седла сверток, который привез, вернулся и положил его на стол. Раскрыв края ткани, он продемонстрировал старику Вэй человеческую ногу. «Это...» — голос старика Вэя дрогнул. «Взгляните, пожалуйста, внимательно. Это нога... верблюда?» — твердым голосом поинтересовался Джан-Джо. Старик Вэй взглянул на него и кивнул. «Вы уверены?» «Ошибки быть не может!» Выражение лица Вэй было серьезным. «Я очень хорошо знал верблюда, поскольку он вырос на моих глазах. Раньше у него не было такого шрама на ноге». «Что вы имеете в виду под словом «раньше»?» «До того, как он покинул Чанань». Старик Вэй задумался на мгновение несколько лет назад вернувшись он помогал мне по дому с ремонтом. Это был жаркий день он разделся практически до гола и поднялся в комнату. я помогал ему с лестницей внизу и увидел этот шрам. с этим шрамом связана одна история старик вы слегка нахмурился. когда я спросил его откуда взялся этот след. Он сказал, что случайно упал и порезался. Старик Вэй на мгновение замолчал, а затем рассмеялся. «Придворный стереограф: я провел всю свою жизнь на поле боя, сражаясь при помощи меча, и я слишком хорошо знаю, как выглядят боевые шрамы. Я с первого взгляда понял, что этот след ему намеренно оставил кто-то другой». Более того, этот человек, что оставил ему шрам, плохо владел мечом, а само лезвие было грязным и тупым, поскольку края шрама неровные. Будь я на его месте, всего один удар, и верблюд лишился бы ноги. И что было потом? Я разоблачил его до того, как он сказал правду. Он сказал, что встретил разбойника на дороге, и вступил с ним в бой, чтобы защитить любимую женщину. Уголки рта стариковые приподнялись. Я громко рассмеялся, услышав это. Почему же? Придворный стереограф не знает, что этот мальчишка-верблюд по натуре был замкнутым человеком и никогда не был хорош в вопросах, касающихся противоположного пола. Я никогда не видел, чтобы он разговаривал с женщинами. Когда он стал достаточно взрослым, чтобы жениться, к нему приходили люди с предложением соединить семьи, но он всем отказывал. Для него было практически невозможно влюбиться в женщину. Так что, когда я услышал эту историю, мне она показалась весьма занятной, и я задал еще несколько вопросов. Джан-Джо взмахнул своим складным веером и не проронил ни слова, внимательно слушая старика. Я спросил его, в Чанане ли эта женщина, если да, то я настоятельно советовал бы ему жениться, так как на тот момент он был уже достаточно взрослым, чтобы иметь жену и детей. Однако, услышав это, верблюд лишь покачал головой. Он сказал, что любит ее так сильно, что отдал бы собственную жизнь, но они не могут быть вместе. «Почему?» «Все дело в происхождении», — старик Вэй протяжно и тяжело вздохнул. «Эта женщина чрезвычайно благородного происхождения, поэтому невозможно, чтобы в спутнике жизни она выбрала кого-то вроде верблюда». «Благородного происхождения? Верблюд сказал вам, кто эта женщина?» «Нет», — покачал головой старик Вэй. «Судя по тому, как он говорил, эта женщина не просто благородного происхождения, она родом из богатой и влиятельной семьи. Я видел печаль в его глазах, поэтому не стал расспрашивать дальше, чтобы не сыпать соль на рану». Джан Джо внимательно слушал и молчал. Старик Вэй мрачно посмотрел на человеческую ногу на столе. Придворный стереограф Верблюд был отнюдь неплохим человеком и умер ужасной смертью. Интересно, можно ли поймать убийцу и привлечь к ответственности? Не волнуйтесь, я разберусь с этим делом. Если это так, Я также попрошу придворного историографа передать мне тело верблюда. Мы с его отцом были близкими друзьями, и его нужно достойно проводить в последний путь. Разумеется. Когда кувшин с вином был осушен до дна, Джан-Джо снова замотал ногу верблюда в ткань и встал, чтобы попрощаться. Старик Вэй вышел на улицу, и, увидев, как Джан-Джо садится на лошадь, громко сказал. «Сейчас темно и снежно, будьте осторожны в пути». «Хорошо, благодарю вас за помощь!» Джан-Джо кивнул, развернул свою лошадь и покинул квартал Кайминфан. Воцарилась ночь. Снегопад заметал улицы, и было так холодно, что на широких дорогах не было видно ни одной души. Копыта мягко цокали по снегу. В пути Джан-Джон, нахмурившись, размышлял о том, что ему удалось выяснить. Погрузившись слишком глубоко в свои мысли, он потерял счет времени. В какой-то момент он поднял голову и обнаружил, что находится неподалеку от квартала Сюань-Янфан. Дальше к востоку виднелся восточный рынок, и можно было расслышать шум, доносившийся оттуда. Улицы были пустынные, когда кварталы закрывали свои врата, но в укромных трактирах ночи проходили чрезвычайно оживленно. Было холодно, в такое время нечем заняться, кроме как пить и играть в азартные игры. «Горькая смерть от страданий, радостная смерть от удовольствия!» Джан-Джо криво усмехнулся, Потер ладони и подышал на них, а затем немного потрясся из стороны в сторону, согревая свое тело, что почти уже превратилось в ледышку. В этот момент Джан-Джо услышал разрезающий воздух свист, и что-то молнией сверкнуло сбоку, почти вплотную к его лицу. «Черт возьми!» — Джан-Джо выругался и поспешно нагнулся. «Вжух!» Холодный наконечник стрелы почти чиркнул по скальпу. «Это еще что?» — крикнул Джан-Джо. «Вжух! Вжух! Вжух!» В темноте слышались приглушенные звуки, а череда холодных стрел обрушилась на Джан-Джо под разными углами и с сокрушительной силой. Это был арбалет. Джан-Джо уклонялся то от одной стрелы, то от другой. Ему удалось избежать первых нескольких стрел, но затем его тело содрогнулось, а плечо пронзила резкая боль. В него попала стрела. «Вперед!» Враг скрывался в ночи, а силуэт придворного историографа ярко выделялся на фоне снега. Если он останется на месте, то жизнь его окажется под угрозой. Джан-Джо прижался к спине лошади и, превозмогая боль изо всех сил, ударил ее в бока. Умная лошадь поняла, что хочет от нее наездник, поэтому, заржав, стремительно бросилась вперед. Джан-Джо верхом промчался несколько джанов. Он уже подъезжал к углу улицы, как вдруг из темноты выскочила темная фигура, в руке которой мелькнул холодный блик. Длинное острое лезвие без труда перерубило ногу лошади, та заржала от боли и упала головой вперед. Джан-Джо, сидевший верхом, был застигнут врасплох. Его отбросило далеко вперед, и он тяжело упал на землю. От падения у него закружилась голова, и он едва не потерял сознание. В легких не хватало воздуха. Ух! Соперник придворного историографа был в прекрасной физической форме. Гибкий и изворотливый, как гадюка, он, выписывая странную дугу, начал приближаться прямо к Джанжо, намереваясь перерезать ему горло. «Плохо дело!» Джан-Джо вскрикнул и перекатился, увернувшись от ножа и поднялся на ноги, прикрывая плечо одной рукой. Спотыкаясь, он бросился прочь. Соперник по пятам следовал за ним, его тело было подобно молнии. Он подпрыгнул, пробежался по земляной стене, перевернулся в воздухе, И приземлился перед Джанжо. Придворный истереограф остановился и глубоко вздохнул, переводя дыхание. Кто ты? ледяным тоном спросил Джанжо. Второй преследователь был не таким дородным. Он был худощавым, но хорошо сложенным. Черный шарф закрывал лицо так, что видна была только пара глаз, безжалостных и холодных. Противник ничего не сказал и замахнулся мечом на Джан-Джо. Его движения были быстрыми и отточенными. Он явно был намерен убить придворного историографа. Джан-Джо уклонялся то влево, то вправо и, увернувшись от нескольких ударов, упал на снег. «Похоже, сегодняшняя ночь не будет спокойной», — горько усмехнулся Джан-Джо и снова разрезал воздух. Джан-Джо наблюдал за лезвием и понимал, что от него невозможно увернуться. Кажется, что... Джан-Джо потерял надежду на спасение. Все, что ему оставалось — ждать смерти. Внезапно раздался звон железа. Холодный блик промелькнул перед глазами Джан-Джо, чье-то оружие приняло на себя удар, предназначавшийся придворному историографу. Человек в черном пошатнулся и быстро отступил на два шага. Историографа спас черного цвета молот-метеор Люсин Чуй. «Нападение и попытка убийства важного чиновника на улице — это преступление!» От грозного крика земля, казалось, задрожала. Из-за угла выскочил огромный бык, на спине которого сидел толстый, низкорослый мужчина. «Хейдзи в атаку!» Человек похлопал быка по голове, и тот, издав грозный рев, опустил голову и помчался вперед. Длинные рога были похожи на два копья. Человек в черном принялся уклоняться. «Отведай моего меча, ублюдок!» Здоровяк слетел с быка, выхватил меч и бросился в атаку. Меч его был тяжелым и прочным, поэтому, когда человек в черном поднял свое оружие и ответил на удар... Два клинка сошлись со звонким звуком, от которого у всех заложило уши. Джан Джо вскочил на ноги и увидел, что пришедший ему на помощь здоровяк был никто иной, как Кан Ваннянь, Придворный истереограф был вне себя от радости. Ваннянь! Схвати его! Не беспокойтесь, придворный истереограф, я позабочусь об этом гаденыше! Несмотря на то, что кан был торговцем, он много лет путешествовал по всему миру и потому был хорошим бойцом. Он размахивал тяжелым мечом, заставляя человека в черном отступать. Дюжина слуг, кан испугавшись, подбежали к нему с клинками наготове. Увидев это, человек в черном наклонился и достал арбалет, повернулся и выпустил несколько стрел. «Осторожно!» — крикнул джан -джо. «Проклятье, да как ты смеешь!» — Выругался канван и несколько раз, перекатившись на земле, чтобы избежать невидимых его взору стрел, поднялся на ноги. Все, что он увидел, как человек в черном уже бежал, в нескольких джанах впереди него и растворился в ночи. «В погоню!» — Кан был в ярости, и слуги его с криком бросились преследовать беглеца. «Придворный стереграф, Все в порядке?» Вытирая кровь, Кан подошел к Джанжо и помог тому подняться. Взгляд его упал на стрелу, торчавшую из плеча Джанжо. подстрелили!» — испуганно воскликнул торговец. «Все в порядке!» — прошипел Джан-джо, поморщившись от боли. На лбу его выступила холодная испарина. Он перевел взгляд на огромного быка. «Это тот самый бык?» «Нет, то была корова, а это бык. И потерял я его еще раньше, и вот, наконец, вернул!» Кан -нянь погладил быка, а тот послушно потерся о него головой. «Ты спас мою жизнь! Если бы не ты, я был бы уже мертв!» «Придворному историографу повезло, что я был рядом!» -нянь помог Джан-джо сесть на камень у обочины улицы. «Чем вы насолили этой особе? «Почему эта женщина только что хотела лишить вас жизни?» «Ты спрашиваешь меня? Откуда же мне знать?» Джан-Джо покачал головой, но тут же встрепенулся. «Как ты понял, что это была женщина?» Кан рассмеялся. «Разве вы не почувствовали аромата?» «Аромат? Какой аромат?» недоумевающе спросил Джан-Джо. Глаза придворного истериографа были слегка прикрыты. В разгар схватки с человеком в черном Джан-Джо совсем не почувствовал аромата, исходящего от тела соперника. кан -Нянь рассмеялся. «Я не только понял, что она женщина, она еще и иноземка». «Да?» — Джан-Джо заинтересованно поднял голову. «Аромат, который я почувствовал, присущ чрезвычайно редкой, экзотической для Китая пудри, которую обычно используют только иноземные женщины, например, из Персии и близлежащих стран, сказал Кан Ван-нянь, осматривая раны Джанжо. Стрела врезалась глубоко в плоть, и ее нельзя было просто так извлечь, поэтому древко пришлось отрезать и обмотать рану снаружи. В этот момент прибыли слуги Кан ван -няня. «Как успехи?» — спросил Кан Ван нянь выпрямляясь. «Сейчас темно и снежно. Наш противник достаточно опытен и смог сбежать», — сообщил слуга. «Кучка идиотов!» — взревел Кан Ван нянь в ярости. «Сбежал да сбежал, ничего страшного!» Джан-Джо, напротив, был само спокойствие. «Что вы стоите? Поторопитесь пригнать повозку!» — крикнул Кан Ван нянь Слуги тут же подогнали большую повозку, и Кан-Ван-нянь помог Джанжо джо забраться внутрь. Внутри повозки лежали груды, шелков и прочего, и свободного места в ней было мало, едва хватало на двух человек. — В резиденцию придворного историографа! — крикнул кучеру Кан-Ван-нянь. Повозка качнулась, колеса заскрипели на свежем снегу. — Как ты здесь оказался? — спросил Джанжо. джо Я заключил выгодную сделку на восточном рынке и решил вечером ее отпраздновать. После того, как веселье завершилось, я отправился домой, никак не ожидая, что спасу жизнь придворного историографа. Удача на вашей стороне. Я как слепой кот, что наткнулся на дохлую мышь. Вы мне теперь жизнью обязаны, придворный историограф». рассмеялся. Джан-Джо засмеялся в ответ. Почерневшая от крови стрела с металлическим звоном упала на поднос. Белое полотняное полотенце опустилось в медный таз, и разводы крови растеклись по воде, окрашивая жидкость в красный цвет. Джан-Джо сидел на кровати, раздетый по пояс. Его плечо было обмотано пропитавшимися кровью бинтами. — К счастью, на стреле... Не было яда. Чунер вытер руки и посмотрел на Джанжо. Вам сегодня несказанно повезло. Не приди к Анван-нянь на помощь, вы бы умерли. Я чуть не погиб, а ты не можешь меня просто поддержать и успокоить? Да чтоб вас. Вы заслужили это. Как вы смеете в одиночку шататься посреди ночи? Разве вы не знаете, что у вас много врагов? Чунер одарил Джан-Джо суровым взглядом. «По крайней мере, вы могли бы попросить присоединиться меня». «Точно!» — не подумал об этом. «Есть ли какие-то зацепки, как найти нападавшего?» Чунер закончил хлопотать вокруг хозяина, тяжело опустился на стул и отхлебнул горячий чай из пиалы. Джан-Джо уставился в окно и надолго погрузился в мысли, прежде чем сказать. «Есть!» «О!» — Чунер встрепенулся. «Какие же?» Надевая одежду, Джан-Джо сказал. «Тебе нужно кое-что сделать». «Что же?» «Отправиться на западный рынок и приобрести туалетную пудру. Она дает сильный аромат». «Туалетную пудру?» — переспросил Чунер. «Зачем вам, мужчине, ароматная пудра?» Который пользуются неблагочестивые дамы из западного края». «А, я, кажется, понял. Это для дамы сердца. счастье «Счастье-то какое! У господина наконец-то появилась любимая женщина!» «Я могу быть спокоен. Семья Джан не останется без потомства!» Чунер сложил руки и взмолился небесам. «Не страшно, что выбор господина пал на иноземную женщину». «Главное, что он наконец-то оставит свое семя в женском теле!» «Поздравляю от всей души!» «Что за ерунду ты мелешь? Я всего лишь попросил тебя купить ароматную пудру!» Джан-Джо был в такой ярости, что из его ушей вот-вот мог повалить пар. «Разве это не подарок для любимой женщины?» «Нет!» «О, нет!» «Только не это!» — простонал Чунер, трагично заламывая руки. «Уважаемые предки! Как мы и боялись у нашего молодого господина склонность к мужеложству! Он покупает ароматную пудру для собственного пользования! Мне жаль, что я воспитал господина с такими...» «Заткнись! Ты невыносим!» Джан Джос схватил свою чайную пиалу и бросил в Чунера, но тот поймал ее. Что за бред ты несешь? Я попросил купить пудру, но не для того, чтобы пользоваться ею. Не для себя. Хорошо, хорошо. Я спокоен. Чунер встал, натянул свой халат на меху и вдруг вспомнил кое-что. Молодой господин, возможно ли, что тот человек что пытался убить вас, иноземная женщина. — К счастью, ты не настолько безнадежен, как я думал. — Иди! — Джан Джо смеялся. — Да, сейчас выдвигаюсь. Чунер закончил собирать вещи и, толкнув дверь, в мгновение ока растворился в темноте. На дворе стояла глубокая ночь. Над большим городом Чанань царила безмолвие. Джан-Джо сидел внутри комнаты, смотрел на падающий снег, его белое лицо выглядело сосредоточенным. Вода в котелке закипела с пронзительным свистом. Джан-Джо сменил воду и заварил чай в ожидании новостей от Чунера. Примерно через полчаса снаружи послышался топот, и в дом быстрыми шагами вошел Чунер весь в снегу. «Купил?» — спросил взволнованно Джан-Джо. Вы вообще представляете, сколько она стоит? До вашего ничтожного жалования едва-едва хватило бы. Если бы я купил эту пудру, мы бы весь месяц сидели без денег. Ничего и не купил. С этими словами Чунер достал кожаный мешочек и бросил его на стол. Судя по всему, ароматную пудру ему пришлось украсть. «Я обошел пять или шесть лавок благовоний и ароматных порошков, чтобы получить эти несчастные дволяна!» «Эта ерунда стоит дороже золота!» пробурчал Чунер, потирая руки. Джан Джо осторожно открыл кожаный мешочек, из которого высыпал на стол два спрессованных кусочка красно-фиолетового порошка. Отрезав немного ножом, он растолок порошок, положил в курильницу зажег огонь, и вскоре по комнате поплыл едва уловимый аромат. «О, небо! Этот запах действительно чудесен!» Чунер с наслаждением закрыл глаза и жадно втянул воздух. «Если его воскурить, то даже старая свиноматка не выдержит и отдастся!» Джан Джо не проронил ни слова, лишь сделал глубокий вдох, и в уголках его рта появилась улыбка. Увидев его загадочную улыбку, Чунер спросил. «Это тот аромат, которым пахла женщина, пытавшаяся вас убить?» Джан-Джо открыл глаза, потряс своим складным веером и пробормотал. «Я уже знаю, кто это!» Едва слова сорвались с его губ, Чунер внезапно встал и посмотрел в сторону ворот. «Кто мог заявиться к нам?» В столь поздний час. Услышав крики людей и ржание лошадей снаружи, Джан Джо надел обувь, встал и сказал Боюсь, опять что-то случилось.